Глава 10. Ее разбудил звук ключа, повернувшегося в замке. В окно пробивался яркий утренний свет. На лестнице стоял Филипп и смотрел на нее. «Вставай!» – негромко сказал он, когда ей глаза встретились. Аля послушно встала, ей было холодно. «Пойди, умойся!» Избегая его взгляда, Аля спустилась. Удобства были во дворе. Филипп молча выпустил ее из дома и двинулся за ней. Не доходя до туалета, Аля обернулась. «А в туалете дверь можно закрыть? Или ты боишься, что я сбегу через выгребную яму?» Он не улыбнулся на дерзкую шутку и ничего не ответил. Проводив Алю обратно в дом, он показал ей умывальник в закутке возле кухни. Она пустила холодную воду, другой не было, и подставила под нее свои ледяные руки. Ее бил озноб. Выйдя из кухни, Аля притаилась в маленьком сумолочном коридорчике, разглядывая Филиппа. Он был ей хорошо виден на солнечном свету, заливавшем большую комнату. Он все так же, как и четыре года назад, носил длинные волосы, схваченные в хвост на спине. Но теперь его льняные волосы потемнели, подернулись пеплом, стали жестче. Жестче стали и черты его лица. Голубые глаза его напротив будто выцвели, сделались совсем светлыми и непрозрачными. Его рот, мягкий безвольный, детский рот, рот сластен и неуправляемого шалуна, по-прежнему контрастировал с тяжелым суровым подбородком, в котором не давала себя знать примесь эстонской крови. За эти четыре года он возмужал, раздался в плечах и вроде даже вырос. Он был в шортах, в черной майке без рукавов, под его бронзово-красной, обожженной первым загаром кожей, Покрытые густыми светлыми волосками, ходили мускулы, которые он явно выставлял напоказ. показ. Филипп заметил, что Аля его рассматривает, и немного смутился. «Поешь, я чайник вскипятил. Тут есть кофе растворимый, будешь?» – проговорил он. На столике в кухне стояла банка с импортным кофе, натреснутая голубая чашка и сковородка с поджаренными в масле кусочками белого хлеба. Аля кивнула головой и прошептала «Спасибо». «Скоро Марго придет, так что ешь, потом времени не будет». Аля размешала кофе в чашке, добавила сахара, взяла остывшую жирную гренку со сковородки. Она отвыкла от этой еды. Но когда-то... Боже мой, как это было давно. Когда-то любила. не Филипп готовил ей часто по утрам. Ему нравилось готовить ей завтрак. Они пили кофе молча. Аля смотрела свою чашку, Филипп смотрел на Алю. Наконец Аля подняла глаза. «У меня нет таких...» Ее голос сорвался, и она откашлялась. «Денег!» «Не надо, Аля!» Сказал Филипп. «Не надо, не начинай все сначала!» Аля замолчала. Она смотрела, как Филипп допивает кофе и вдруг сказала. «Как, по-вашему, я буду расплачиваться в магазине кредитной карточкой?» Ее голос окреп, ее озноб прошел, ее щеки порозовели, и теплота кофе разлилась по всему телу. Филипп удивленно посмотрел на нее. «Ну да, как же еще?» «Так вот, в плане у Марго есть один просчет», — торжествующе проговорила она. Филипп внимательно глянул на нее, словно проверяя на слух ее интонацию. «Какой?» — спросил он без всякого выражения. «Мне никто не продаст бриллианты на такую сумму по кредитной карточке. Нужен заверенный чек». «Это что такое заверенный чек?» Когда покупка на крупные суммы, то требуется чек, в котором банк заверяет, что клиент располагает такой суммой на своем счету. И у карти его обязательно потребует. Аля до некоторой степени блефовала. Когда они были в Париже, Алекс, покупая ей золотой браслет за наличные, заметил, что нет ничего лучше наличной формы оплаты, пояснив мимоходом, какие трудности ждут того, кто вздумает оплачивать подобные покупки банковской карточкой или чеком. Объяснение Алекса Аля помнила смутно, тем более, что дело было в Париже, и каковы порядки этой фирмы в Москве, где они делали покупки также за наличные, она не представляла, но полагала, что такие же, и от оттого рискнула. У Филиппа на лице отразилось сомнение. «Расскажешь это Марго. Я в этом ничего не понимаю», — сказал он сухо. Аля допила свой кофе. Оставшиеся 20 минут они провели в молчании. Марго улетела оживленная и веселая. «Ага, встали. Даже кофе попили, я смотрю. Молодцы. Ну, здравствуй, подружка. Хорошо спала?» Марго расцеловала ее в обе щеки. Аля не ответила. Она смотрела на Марго, удивляясь. Что за предыдущие несколько встреч не заметила того, что и бросилась в глаза теперь. Обижалась на ярком свету утреннего солнца. Ее черные кудри все так же велись, не спадая роскошной волной с плеч. Ее черные глаза все так же горели но в них появился лихорадочный отблеск. Под глазами легли синюшные одутловатые тени, а на скулах пятнился нездоровый румянец. «Здорово она пьет, должно быть, или наркотики?» – подумала Аля. «Жаль». «Что молчишь? свое колечко ждёшь? На, забирай, как обещала. Мне чужого не надо». «Чужого», – усмехнулась Аля, надевая своё кольцо. «А полмиллиона должно быть твоим. Ищет ли меня Алекс? Что думает о моём исчезновении?» «Ну что, поехали!» — вернула ее к действительности Марго. «А она тут что-то про чек говорила? Спроси ее, Марго, я ничего не понял!» — буркнул Филипп. «Что еще?» — с Марго. «Давай скорее, все ждут!» У входной двери действительно топтались Антон с Геной. Едва Аля закончила объяснение, как Марго взорвалась. «Ты уж не знаешь, что и выдумать. Сто денег нет. Теперь и кредитная карточка не годится. Ты сама мне сказала...» Что вы все покупки делаете у Кортье? Вы постоянные клиенты, вас там знают. Кто же посмеет унизить своего постоянного клиента подобным недоверием? Не такие ведь фирмы, как Кортье, правда же? Во-первых, не такие уж мы постоянные клиенты. Не каждый же день Алекс мне драгоценности покупает. А во-вторых... А во-вторых, перебила Марго, никаких заверенных чеков не существует. Я же тебе сказала, Аля, не ври. Я в банк ходила и все разузнала. Покупки делаются либо за наличные, либо по карточке, и все, никаких чеков. Допустим, Аля немного растерялась, но тут же взяла себя в руки. Допустим, от меня не потребуют заверенный чек. Но они все равно проверят. Они возьмут кредитную карточку и сделают потихоньку звонок в банк, чтобы убедиться в моей кредитоспособности. И когда они увидят, что у меня такой суммы нет, врушка то они вызовут милицию потому что попытка купить драгоценности под необеспеченный счет это почти то же самое, что воровство. «Ты блефуешь!» вне себя от ярости кричала на нее Марго, нависая над ней так, что ее черные волосы неприятно лезли Али в лицо. «Хорошо!» – рассердилась Аля, отмахнувшись от черных прядей Марго. «Пошли! Сама увидишь!» «Мне-то что, собственно, пошли!» Она вскочила со стула, всем своим видом выражая готовность но Марго против ожидания села, уставясь на Алю. «Что сидишь? Пошли, — говорю, — я согласна. Кстати, где моя сумка?» «Правда, что ли, будут звонить в банк?» «Правда, где моя сумка?» «Если папашка поднял тревогу, то банк может сообщить ему о звонке из ювелирки», — подал голос Антон. «Вряд ли», — высказался Гена. «Милиция ее искать не станет, а Мурашов сам вряд ли додумается предупредить банк». Компания затихла, обдумывая ситуацию. Алина наконец увидела сумку на столе и хотела было ее взять. Как вдруг Марго вскочила и, опередив Алю, дернула сумку к себе. Аля удивилась. Отдай мне сумку, Марго. Зачем она тебе? Марго перевернула сумку и высыпала ее содержимое на стол. — Ты что, наличные ищешь? Там немного, на бриллианты не хватит. Антон, углядев среди разных мелочей цветной пакетик с гигиенической прокладкой, развернул ее и нашлепнул клейкой стороной Гене на лоб. «Теперь ты у нас, Гена, будешь с крылышками». И, разумеется, заржал. Гена недовольно поморщился и, сдернув с лица прокладку, смял ее и швырнул в угол. Антон развеселился пуще прежнего. «Слушай, а пидоры еще прокладками не начали пользоваться?» Давился он от смеха. «У вас месячные из же не текут?» Марго послала Антону нежную улыбку, оценив утонченную шутку весело повернулась к Али. «Я наличные не ищу», сообщила она Али. «Я их уже вчера нашла». «Что правда, то правда. но бриллиант там не хватит». «Но на наш вчерашний ужин хватило», засмеялась она. «Скажи-ка, ты мне правду сказала про звонок в банк?» «Конечно, правду». «Ну и хорошо. Мне кое-что получше придумала С этими словами она выдернула из кучи разных бумаг и косметичек кредитную карточку Али и победно помахала ею в воздухе. «Вот, мы сейчас едем к первому же банкомату, и ты снимаешь всю сумму наличными». Антон разулыбался. Должно быть, он находил Марго необыкновенно сообразительной. Аля повернулась и направилась к стулу. Марго проводила ее непонимающим взглядом. «Чего уселась?» – грубо спросила она Алю. «Из этого тоже ничего не получится», – ответила она. «Что ты опять придумала?» Накинулась на нее Марго. Что опять не так? Во-первых, такие деньги нельзя получить в банкомате. Он выдает только ограниченные суммы. А во-вторых, у меня там нет такой суммы. И автомат просто проглотит мою карточку, если мой счет не обеспечен. Ведь банкомат подсоединен к компьютеру, а компьютер все знает. А у тебя там таких денег нет, извительно сказала Марго. Да пойми ты, Марго, это невозможно. Твой план никуда не годится. Заткнись! Зло бросила ей Марго, надоело. И то не так, и это не так. Не держи меня за идиотку, ладно? Ты все врешь, только чтобы денег не давать. Хорошо, вру, пошли, Марго. Аля действительно решилась. Пусть в конце концов автомат проглотит карточку, какая ей в сущности разница. Она согласна на все, что угодно, лишь бы выбраться с этой дачи, вернуться в Москву. Может, в городе ей удастся бежать от шальной компании, попросить помощи у прохожих, позвать милицию... Надо было сразу это сообразить и согласиться. Марго, все это время, не двигаясь места, внимательно наблюдала за лицом Али. «Значит, у тебя нет такой суммы. А сколько у тебя есть?» Впивалась Марго глазами в ее лицо. «Не знаю точно. Около десяти тысяч, может, восемь или девять», – устала, ответила Аля. «Твой муж, значит, бедный. А дачку в три этажа, которая стоит не меньше миллиона баксов, получил в подарок от партии правительства». И БМВ в придачу? И бриллианты, которые он тебе дарит? Почему? Не поняла Аля. Он купил все это сам на заработанные деньги. На дачу, правда, Алекс кредит брал в банке и разорился. Нет, от чего же. Так что ты ты мне тут заливаешь, что на вашем счету денег нет? Алина наконец поняла, чего от нее добивается Марго. Это на нашем нет, а на нашем общем счету. И где же твой муж хранит свои денежки? В банке, разумеется. Только на другом счету, отдельном. И этот счет только на его имя. Я не могу оттуда снимать деньги. Ты мне голову морочишь, да? Бросила испытующий взгляд Марго. Слушай, Марго, я тебе уже предлагала. Поехали в банк, и я тебе покажу свои счета. Или хочешь, я в банке сниму все, что там есть, и отдам тебе, и ты меня отпустишь. Марго не шевелясь смотрела на нее. Марго! Марго словно застыла. Марго, ты меня слышишь? Я тебе предлагаю все деньги, которые у меня есть на счету. Что я говорю? С ужасом подумала Аля. Что я делаю? Если она согласится, деньги придется заказывать. Такую сумму не выдадут сразу. Сегодня пятница. Значит, придется ждать до следующей недели. В лучшем случае, до понедельника. Они меня не отпустят до понедельника. Нет-нет, это тоже не годится. Или лучше давай я тебе куплю бриллиант на эти деньги? Торопливо заговорила она вслух, который у меня есть на счету. Это, конечно, не то же самое, что за сто тысяч, но тоже очень красивый. Марго по-прежнему не произносила ни звука и задумчиво смотрела на Алю. «Лучше, чем ничего, правда?» – продолжала убеждать ее Аля. «Хуже», – вдруг сказала Марго. «На кое ля там твои восемь тысяч? Мы их прогуляем в три месяца». «Фил, сделай-ка нам всем кофеку распорядилась она. «А вы что там столпились?» – обратилась она в сторону дверей. «Не видите, как дело повернулось? Сядьте!» «Мотай свои апартаменты. Это уже Калли. Подождешь, нам надо кое-что обсудить». Делать было нечего, Аля пожала плечами и отправилась на чердак. «Можно я окно открою?» – спросила она, поднявшись. «А? Что?» – подняла сосредоточенное лицо Марго. «Окно можно открыть? А то мне Филипп запретил». «Открывай», – отмахнулась Марго. «Если выпрыгнешь, ноги переломаешь».